Глава 22. Во имя справедливость. Последнего преступного босса проводят мимо и грудят во флаер, Делая довольное лицо, с улыбкой отвечая на вопросы журналистов. И тут перед глазами всплывает текст. Ты частично выполнил задание найти заказчика терактов и предать суду, либо ликвидировать. Награда — пять предотвращенных преступлений. По телу прокатывается волна удовольствия. Я получаю 25 предотвращенных преступлений, до да плюс те, что получил вчера. И программа подсказывает. Осталось предотвратить преступлений. 122. Я уж и не рассчитывал, что это задание зачтется. Правда, обещали за него плюс 20 преступлений, а учитывая, что все умножается на 5 плюс 100. Но и то, что есть, — это рывок к цели. Остается совершить пять подвигов, и четвертый осколок сферы познания у меня в кармане. Стискиваю зубы, пытаясь отдышаться, и продолжаю отвечать на вопросы. Вперед протискивается беловолосая журналистка. Хелен Ритикус, 32 года, уровень 3, ступень 2, журналист. Оттесняет коллегу, и игнорируя возмущение, восклицает... «Леонард, понимаю, что это непрофессионально, но моему сыну тринадцать лет, он бредит службы во плоти, он будет счастлив, если ты передашь ему привет. Его зовут Соломон». На лице журналистки столько надежды и немого обожания, что не удерживаюсь, говорю в направленную на меня камеру. «Соломон, а также парни и девушки, которые меня сейчас видят, ведомство наше молодое, нам нужны сотрудники». потому развивайтесь, учитесь, будьте честными и ответственными, и мы с радостью примем вас в наши еды. Перевожу взгляд на другую камеру. Отвечаю еще на три вопроса, улетаю, слишком много дел. Указываю на подставного журналиста, чтобы он задал правильный вопрос. Леонард, считаешь ли ты, что теракты заказал кто-то из высших и шло на власти? Ведь все нити ведут наверх. «Может, у тебя есть подозреваемый? Нам хотелось бы знать имя того, кто виновен в смертях наших детей». «Мое ведомство работает на втором и третьем уровнях. Пятый нам не подконтролен». «Ты сказал пятый. Значит, подозреваемый у тебя все-таки есть?» «Без комментариев». отворачиваясь к следующей камере. Расчет на то, что зрители сами включили мозг и сложили два и два. — Леонард, поделись планами на ближайшее будущее! — хриплым, надтреснутым голосом говорит пожилая носатая журналистка с копной черных волос. — Не имею права. Если моя следующая цель смотрит этот репортаж, то насторожится и примет меры, но частично завесу подниму. Взяточники и вымогатели, если прямо сейчас вы берете деньги у ваших загнанных угол жертв, знаете, что за их спинами теперь оплот. И мы идем за вами. Последний вопрос. К тому моменту журналистов обступают меня тесным кругом. И тем, кто позади, трудно прорваться. «Леон, я в тебя влюблена!» — доносится женский воглас. И вперед протискивается девушка, снимающая меня на свой коммуникатор. «У тебя есть девушка? Как ее зовут?» Вопрос режет по-больному. Но нахожу в себе силы держать улыбку. «Вы все ее знаете», — отвечаю я. Под прицелом десятков камер. Ее имя Тонит. Это был последний вопрос. Журналисты-гомоня тычут мне под нос микрофоны. Я надеваю шлем и пытаюсь протиснуться сквозь толпу. Мои люди видят это и устремляются на помощь, мягко оттесняют от журналистов, освобождая проход. По флаере перевожу дыхание и называю координаты следующей цели, точнее, жертвы следующей цели. На третьем уровне. Связываясь с заявителем, уточняя место и время, он отписывается, что уже ждет. Встреча пройдет под открытым небом. Злоумышленника тоже планируем выманить сюда.